на чьей физиономии отражались все гримасы старого джентльмена. «В уютном местечке», — сообщил мистер Уэллер. «Попробуй залучить Красноносову в такое место, где нет спиртного. Не удастся, Сэмюэлл, не удастся!» «Мы сегодня очень приятно прокатились сюда от маркиза, Сэмю», — продолжал мистер Уэллер, когда почувствовал себя способным изъясняться членораздельным. раздельно.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 «О жестокосердие этих черствых людей!» — взопил мистер Стигинс. «О нечестивая жестокость бесчеловечных гонителей!» С этими словами мистер Стигинс снова закатил глаза и ударил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 «Ну, Сэмми, — сказал этот джентльмен, — надеюсь, ты прибодришься после такого веселенького визита. Очень живой и назидательный разговор, правда, Сэмми?» «Вы закоснели в грехе», — отвечал Сэм. «Я бы хотел, чтобы вы больше не обращались ко мне с такими неподобающими замечаниями».